Вспоминая, что мы испытали, как оцепенели при виде чудовищного наследия далекой эры, предшествующей появлению человека, я удивляюсь тому, что мы хоть в малой мере сохранили присутствие духа. Безусловно, мы понимали, что-то катастрофически разладилось то ли в хронологии, то ли в научной теории, то ли в нашем собственном сознании. Однако нам хватило самообладания, чтобы пилотировать самолет, многое подмечать и аккуратно фотографировать, что еще должно сослужить нам и всему миру хорошую службу. В моем случае помогла укоренившаяся привычка к научному наблюдению. Как бы я ни был растерян и испуган, мною руководила прежде всего любознательность, желание проникнуть в древние тайны узнать, что за существа строили этот необозримый город и жили в нем, и как этот уникальный конгломерат в эпоху своего расцвета или в другие времена взаимодействовал с остальным миром. Ибо это был не просто город. Именно в этом центре разворачивалась древняя, непостижимая глава земной истории. Ее внешние отголоски – оставившие по себе смутную память в темных, запутанных мифах, заглохли в хаосе земных конвульсий задолго до того, как человечество вышло косолапой походкой из своего обезьяньего прошлого. Перед нами лежал мегаполис столь древний, что в сравнении с ним легендарные Атлантида, Лемурия, Комориум, Узулдарум или Олатоа. В стране Ломар существовали даже не вчера, а сегодня. Мегаполис, имя которого надо поставить в один ряд с такими кощунственными доисторическими именами, как Валюзия, Рльех, Ип, в земле Мнар и безымянный город воровийской пустыни. Пока мы летели над скоплениями колоссальных башен, я не обуздывал свое воображение, позволяя ему блуждать в сфере фантастических ассоциаций и даже связывать этот затерянный мир с самыми бредовыми догадками относительно ужасов, которые мы застали в лагере. Чтобы облегчить самолет, мы залили неполные баки, поэтому на дальнюю разведку рассчитывать не приходилось. Тем не менее, снизившись до высоты, на которой практически отсутствовал ветер, мы сумели покрыть изрядные расстояния. Горному хребту не просматривалось конца. Жуткому каменному городу, протянувшемуся вдоль предгорий, тоже. Мы летали в ту и другую сторону, покрывая по пятьдесят миль, но всюду видели неизменный лабиринт скал и каменной кладки, подобный трупу, целиком за исключением скрюченных рук, вмерзших в лед. Обнаружились, однако, и весьма захватывающие особенности. Такие, как резные изображения в каньоне, где некогда большая река пересекала предгорье и исчезала под стеной гор. Утесы, обрамлявшие ее выход на простор предгорий, были превращены неведомыми дерзновенными воятелями в резные циклопические пилоны со строконечными и бочонкообразными фигурами, при виде которых в нас с Данфортом зашевелились смутные, тошнотворные воспоминания. Временами нам попадались открытые пространства в форме звезды, очевидно, площади, а также различные неровности на поверхности земли. В крутых холмах, как правило, вырубали полости, превращая их в подобие беспорядочно разбросанных каменных зданий, но попадались и исключения, по крайней мере, два – В одном случае холм был сильно разрушен, и чем венчалась его верхушка, определить было невозможно, тогда как второй холм нес на себе причудливый конический монумент, высеченный из каменного массива и напоминавший известную змеиную гробницу в древней долине Петры. Удаляясь от гор, мы установили, что в ширину город был отнюдь не беспределен, Хотя в длину он тянулся сколько хватало глаз. За тридцатимильной мильной полосой гротескные каменные постройки стали попадаться все реже, а еще через 10 миль под нами оказалась нетронутая пустыня, без всяких следов деятельности разумных существ. Русло реки за городом было отмечено широкой впадиной. Поверхность плато сделалась более расчлененной с плавным подъемом к теряющемуся в дымке западу. Пока мы ни разу не приземлялись, но разве можно было покинуть плато, не попытавшись проникнуть в некоторые из этих циклопических сооружений? Мы решили вернуться к перевалу, отыскать в предгорье какое-нибудь ровное место и, посадив самолет, предпринять пешую вылазку. Пологие склоны также изобиловали руинами, но, снизившись, мы убедились, что мест для посадки найдется сколько угодно. Выбрав ближайшее к перевалу, поскольку отсюда намеревались прямиком лететь в лагерь, мы в половине первого удачно сели на ровный и твердый наст, где не было никаких препятствий к последующему быстрому взлету. Для такой краткой стоянки... Защищать самолет снежной насыпью казалось нецелесообразным, тем более, что сильных ветров внизу не было. Поэтому мы только посмотрели, чтобы лыжные шасси стояли надежно и прикрыли кожухами жизненно важные детали механизма. Для пешей вылазки мы сняли с себя часть тяжелой меховой амуниции и приготовили простейшее снаряжение. Карманный компас, фотоаппарат, немного провизии – толстые блокноты и листы бумаги, геологический молоток из зубила, мешки для образцов, моток альпинистской веревки и мощные фонари с запасными батарейками. Все это мы взяли в самолет на тот случай, если сумеем приземлиться и получим возможность на месте фотографировать, делать зарисовки и топографические чертежи, а также откалывать образцы породы со скал или пещерных стен. По счастью, у нас имелось в запасе бумаг. Можно было нарвать ее клочками, поместить в пустой мешок для образцов и, следуя известному принципу, отмечать свой путь в лабиринте, если случится забраться в таковой. Разумеется, данный метод годен только в отсутствии сильного ветра, иначе пришлось бы прибегнуть к другому, не столь простому и быстрому: отмечать дорогу за рубками. Осторожно спускаясь по снежной корке туда, где громоздился на фоне жемчужно-дымчатого западного небосклона невероятный лабиринт, мы ощущали близость чуда не менее остро, чем четыре часа назад над Корным перевалом. Да, нашим глазам уже открылись немыслимые тайны, спрятанные по ту сторону хребта. Однако новые приключения внушало не меньший благоговейный страх и даже ужас, поскольку означало гигантский переворот в наших воззрениях на мир. Нам предстояло ступить внутрь древних стен, возведенных некими разумными существами, наверное, миллионы лет назад, когда еще не существовало известных нам человеческих племен. На большой высоте, В разреженном воздухе двигаться было труднее обычного, но мы с Данфортом держались очень бодро и никакие физические усилия нас не пугали. Едва пройдя несколько шагов, мы наткнулись на бесформенные развалины, не поднимавшиеся выше уровня снега. А совсем неподалеку виднелись стены гигантской башни без крыши. Поверху неровные, довольно четких пятиугольных очертаний, Высотой 10-11 футов. Туда мы и направились, и впервые, коснувшись пальцами выщербленных циклопических блоков, ощутили, будто вступаем в беспрецедентную, едва ли не кощунственную связь с забытыми эпохами, к которым род человеческий не должен приближаться. Башня имела форму звезды. Расстояние между ее концами составляло футов триста. На постройку пошел песчаник юрского периода. Блоки разнились по величине, средний размер составлял 6 на 8 футов. В футах в четырех от поверхности льда шел ряд арочных проемов или окон, шириной в 4 фута и высотой 5. Они располагались симметрично по лучам звезды и во внутренних углах. Заглянув туда, мы обнаружили, что толщина кладки – составляет не меньше пяти футов, перегородки не сохранились, а на внутренних стенах имеются следы ленточной резьбы или рельефов, чему мы не особенно удивились, поскольку уже наблюдали с низкого полета эту башню и другие подобные. Под видимой частью существовало, конечно, и основание, но оно было скрыто глубоким слоем льда и снега. Забравшись через одно из окон, мы тщетно попытались определить, что изображает едва ли не полностью стертый стенной орнамент, но изучить то, что лежало под ледяным полом, даже не пробовали. Воздушная разведка показала, что многие здания в самом городе не так заросли льдом, и если найти какой нибудь с крышей, то можно будет, вероятно, обнаружить там уцелевшие интерьеры и даже спуститься до самого основания. Перед уходом мы тщательно сфотографировали башню и, не переставая удивляться, рассмотрели вблизи циклопическую кладку, возведенную без строительного раствора. Хотелось, чтобы рядом был Пейбоди. Как знающий инженер, он мог бы предположить, каким образом в те отдаленные века, когда строились город и окрестные здания, были уложены эти колоссальные блоки. В моей памяти прочно запечатлелись все мельчайшие подробности нашего спуска к расположенному в полумиле городу, когда на заоблачных вершинах у нас за спиной тщетно ярился, завывая ветер. Если хоть один человек, кроме Данфорта и меня, наблюдал когда-нибудь подобные зрительные образы, то разве что в кошмарном сне. Пространство между нами и клубящейся дымкой на западном небосклоне было занято чудовищным скоплением башен из темного камня. Стоило поменять угол зрения, и у тебя снова захватывал дух от их эксцентричных невероятных форм. Это был мираж, воплотившийся в камень, и если бы не фотографии, я бы усомнился, что он существовал в действительности. Тип кладки был тот же, что в первой башне, однако какие же причудливые конфигурации придали неведомые зодчие городским строениям. Даже фотографии не передают всей их фантастичности, бесконечного разнообразия, неестественной массивности и решительного расхождения с привычными формами. Иным фигурам едва ли подобрал бы название и Евклид, усеченные конусы со всевозможными нарушениями симметрии, вызывающие непропорциональные балконы, раздутые криволинейные опоры, диковинные пучки обломанных колонн, звездчатые пятигранные архитектурные комбинации, самые дикие и несообразные. Кое-где лед был прозрачный, и вблизи можно было рассмотреть трубчатые мостики, которые связывали на разной высоте эти беспорядочно разбросанные строения. Улицы, как таковые, отсутствовали. Единственная свободная полоса, простиравшаяся слева в миле от нас, представляла собой мертвое русло реки, которая текла когда-то через город и терялась в горах. В бинокле мы видели стертые почти до основания рельефы и орнаменты из точек множестве украшавшие стены, и хотя здания в большинстве утратили крыши и шпили, перед нашими глазами возникла картина города, каким он был в эпоху расцвета. В целом он представлял собой путаницу извилистых ходов и переулков. Все они были сравнимы с глубокими каньонами, а иные чуть ли не с туннелями, настолько их затеняли каменные выступы и мостики. Теперь, простертый перед нами, город казался порождением сна, громоздившимся на фоне туманного западного небосклона, на северном краю которого пробивались лучи низкого красноватого антарктического солнца, лишь недавно покинувшего зенит. Когда на миг солнце скрылось в плотном тумане, вся картина погрузилась в тень и приняла угрожающий вид описать который я попросту бессилен. И даже ветер, гулявший в горных перевалах и нас не трогавший, завыл и засвистел вдали с какой-то дикой осмысленной злобой. Под конец спуск в город сделался крутым и обрывистым, а поскольку на переломах выступал обнаженный камень, мы решили, что здесь некогда существовала искусственная терраса, и под слоем льда и сейчас скрываются ступени или иной удобный спуск. Когда мы, наконец, нырнули в каменный лабиринт города, и, пугаясь гнетущей близости этих выщербленных стен и чувствуя себя карликами у их подножья, принялись карабкаться по грудам камней, нас снова бросило в дрожь. И если мы сохранили талику самообладания, то это следует признать чудом. У Данфорта сдали нервы, и он начал высказывать самые дикие и неуместные предположения о случившемся в лагере. При виде мрачного наследия и немыслимо далеких эпох у меня самого невольно возникали подобные же мысли, и оттого я тем яростней их отвергал. А у Данфорта все больше разыгрывалось воображение. В одном из закоулков, где полузасыпанный обломками проход резко сворачивал, ему причудились подозрительные следы. Еще где-то он встал, как вкопанный, ловя слухом какие-то слабые звуки. По его словам, это было приглушенное, доносившееся неведомо откуда посвистывание. похожее на свист ветра в горных пещерах, но все же отличное от него. Бесконечно повторявшийся в архитектуре и на немногих сохранившихся настенных орнаментах звездчатый рисунок не мог не навести нас на мрачные аналогии, и подсознательно мы уже почти не сомневались в том, каков был облик первобытных существ, строивших и населявших это проклятое место.